Глава вторая. Лесокрай. Озеро Ларьер. 15-10-1410-го. В этом году осень выдалась на удивление паршивая. Постоянные дожди и холод. Раньше такого не было. И когда один из жрецов, верша моряка на острове Данце, сказал, что природа меняется из-за порталов в иные миры, которые открываются по воле светоносного Энги, я подумал, что он, скорее всего, прав. Впрочем, несмотря на плохие погодные условия, нам требовалось отправляться в экспедицию. Расстояние приличное и местность довольно опасная, про это говорил. Но длинный путь начинается с первого шага, и если решили добраться до цели, необходимо двигаться вперёд, что мы и делали. В составе экспедиции, помимо меня, Ванделя, Верика и Койна, 300 лучших кавалеристов бригады Ройха во главе с Нэрихом, Сотни оборотней под командованием Рольфа Южмарига, 20 чародеев, 5 инженеров, две имперские диверсионно-разведывательные группы и 30 роботяг. Количество повозок пришлось ограничить, оставили всего десяток. И спустя трое суток после того, как перевалили через Аврельский хребет, началась территория, которую мы уже не контролировали. В среднем каждый день проходили 15 миль. Мало, очень мало. Ну иначе нельзя, так как дороги разбиты и грязь по колено. На ещё постоянно приходилось быть на чеку и сражаться. Несколько раз сталкивались с остатками армии крылатой девы Келли. Пару вступали в перестрелку с эльфийскими партизанами, которые в своих лесах настолько одичали, что не делали никакой разницы между врагами и союзниками. Хотя после этнических чисток, которые им устроил Лотар Эврига, князь Арадийский Я их прекрасно понимал. Но самая серьёзная схватка произошла уже на заключительном отрезке пути, когда мы схлестнулись с кентаврами. Этих мутантов с телом коней и торсом человека оказалось больше 1000 голов, и они давно голодали. Размянуться с ними не получилось. Поэтому мы попёрли буром и пришлось применять магию. А они, вместо того, чтобы сбежать, размахивая мечами и копьями, а заодно пытаясь обстреливать нас из луков, помчались в атаку. Красивое зрелище и сильно бьет по нервам неподготовленных людей. Однако до нас никто не домчался. Магические молнии, огонь, электрические разряды, кислота и взрывы, а затем арбалетные болты за пару минут выкосили большую часть мутантов. Кентавры до нас так и не добрались. Понесли огромные потери и рассеялись, а мы продолжили путь. Наконец добрались до озера Лариер, широкого, но неглубокого водоёма, который подпитывался за счёт подземных родников. Под водой, если применять магическое зрение, действительно видны древние развалины. Теперь дело за инженерами и чародеями-гидрологами. Они сразу взялись за работу и прежде чем принять решение по осушению озера, сканировали грунт, брали пробы земли и проводили геодезическую съёмку местности. Выяснилось, что эти подготовительные мероприятия не на один день, и пока они трудились, диверсанты и оборотне прочёсывали окрестные территории, работяги возводили небольшой деревянный форт, а охрана обеспечивала безопасность нашего лагеря. Что же касательно меня, То я оказался предоставлен сам себе, тренировался и проводил ревизию своих возможностей с учётом изменения энергоканалов тела. Минусов нет, а плюсы заметны сразу. Магические заклинания возросли по мощности минимум на 20%, заметно улучшилась работа некоторых органов чувств, внешне всё как прежде. Осязание, слух, обоняние, зрение и вкус реагировали на обстановку и внешние раздражители без изменений. Но если я концентрировал внимание на каком-то одном органе чувств, всё менялось. Не используя магию, я видел, слышал и чувствовал то, что ранее мне было недоступно. Кроме того, при переходе в боевой режим, когда я ускорялся до максимума, организм реагировал на это без побочных эффектов. Раньше в результате перенапряжения возникали сложности растяжения связок, вывихи, вздувшиеся вены, лопнувшие кровеносные сосуды, появление трофических язв и прочие неприятности, которые приходилось лечить при помощи магии. А теперь все это в прошлом, так как тело стало гораздо пластичней и крепче. В общем, все бы ничего, но пару раз во время проверки моих новых способностей Возникало стойкое ощущение, что из лесной чаще обы за нами кто-то наблюдает, и это странно. Взгляд равнодушный, с небольшим оттенком опасения, и одновременно с этим пренебрежение. Чувства меня не обманывали, в этом я был уверен. Однако почему неизвестного наблюдателя не заметили опытные имперские диверсанты и оборотни? Вопрос интересный. И ближе к вечеру я вызвал в свою палатку южморига. Оборотень появился быстро, молча поджав под себя ноги, присел возле входа и вопросительно посмотрел на меня. «Что докладывают патрули?» — спросил я его. «Все спокойно, вождь», — ответил он. «Рольф, ты в этом уверен?» В намек он заколебался, а потом кивнул. «Да». Размышляя, я молчал, а Оборотень добавил. «Пару раз мне казалось, что рядом кто-то крутится, но я ошибся. Все обыскали и ничего не обнаружили». Ни следов, ни запахов. Здесь спокойно, вождь. Ближайшая опасность в десяти милях к северу. Там в заброшенной деревушке два десятка кентавров. Подъедают, что от прошлых хозяев осталось, и трахают бродячих лошадей. «Избавь меня от этих подробностей», — усмехнувшись, сказал я. «Понял». Он кивнул и сам спросил. «Что-то не так, вождь?» «Думаю, рядом все-таки кто-то есть. Профессионал высокого уровня. Настолько хороший, что даже ты его не обнаружил». «Кто?» — оборотень вскочил на ноги. «Не знаю, но хочу узнать. И поступим вот как. Я пойду вперед и буду один. Ты с парой своих лучших воинов в облике зверя следом. Без моего приказа не вмешиваться. Приказ ясен? Да, какую дистанцию держать?» Один полет стрелы. Когда выдвигаемся? Сейчас. Сказано, сделано. Из оружия при мне только ирут и кинжалы. Из боевых артефактов серебряная цепь с кмитами. Больше ничего не брал. Я сам по себе оружие. Накинул плащ, прикрыл голову капюшоном и, предупредив чародеев и нериха, что отправляюсь на прогулку, ушел в лес. Как только оказался в зеленке, перешел в боевой режим, насколько смог. Одновременно усилил все органы чувств и сразу обнаружил таинственного наблюдателя. Он был рядом, спрятался на высоком дереве и смотрел прямо на меня. Кто это, даже догадок не было, но в том, что я сильнее и быстрее, лично у меня сомнений нет. Походя легко и быстро, я активировал плющ, растянул его на максимальную длину и словно хлыстом стеганул по ещё не растерявшим листву веткам. «Попал!» Вниз посыпались сучки и щепки, листва и древесная труха, а вместе с ними наблюдатель в темном комбинезоне, который я уже где-то видел. Я ожидал, что шпион упадет мне под ноги. Однако он смог меня удивить, и в полете оттолкнулся от нижней ветки дерева, ловко приземлился и помчался в чащобу. «Врешь, не уйдешь!» — промелькнула у меня мысль, и я начал преследование. Наблюдатель бежал быстро, и если бы мы столкнулись пару месяцев назад, не уверен, что я смог бы его догнать. Вот только сейчас расклад совершенно иной. Поэтому я быстрее. Незначительно, но этого достаточно, чтобы уверенно сокращать дистанцию. Даже не оборачиваясь, он это понял и попытался петлять, делая ставку не на скорость, а на ловкость. Но и тут ему не повезло. Я не отставал, а когда представился удобный момент, прыгнул вперёд и правой ногой ударил его в спину. Обычному человеку такой удар мог легко сломать позвоночник, а этому ничего. Он упал, перекатился через себя и сразу вскочил на ноги. Однако я уже здесь, стоял перед ним и чётким, хорошо наработанным хуком справа ударил его в прикрытую чёрной маской челюсть. Хрустнула кость. Характерный звук перепутать сложно. Шпион рухнул но сознания не потерял. И я, не давая ему опомниться, стал избивать его ногами, в результате чего поломал противнику рёбра и ноги. А только потом, склонившись над ним, уже понимая, представитель какой расы наблюдал за нами, рывком разорвал его комбинезон и содрал с лица маску. Передо мной был вампир. И я его знал. Звали кровососа Эркель. И он, наверное, лучший воин клана Тейк, который поклонялся кровавому богу Сизерну. Не так давно вампиры этого сообщества считались союзниками империи, так как помогли заманить в ловушку демона Клорха, выполнили несколько заданий имперской тайной стражи и воевали против захватчиков на материке Лесокрай. А лично мне обещали, что помогут в битве с Шами, если он заявится в наш мир. «Ну и что?» «А ничего!» Они меня кинули и даже более того, подставили под удар Шами, спровоцировали его на необдуманный поступок, а сами смылись. И когда после сражения с кровавым богом Иллер Анха и я, используя все наши возможности, связи и ресурсы, пытались отоскать вампиров клана Тейк, ничего хорошего из этого не вышло. Результаты поиска нулевые. Вампиры бросили свои подземелья и пещеры, которые обживали веками, если не тысячелетиями, демонтировали алтари сизарна и, обрубив все контакты и связи, скрылись. Так что отомстить кровососам не удалось. Эркель не рядовой вампир, он элита. Поэтому его тело стало быстро восстанавливаться, а затем он пришёл в себя и прошамкал: "Ройха!" Да, Эркель, всё верно. Перед тобой Урквар тройха, которого вы обманули и подставили. Сказав это, я накинул на шею вампира чёрную петлю. Один лёгкий рывок и кровососу конец. Ты ничего не понимаешь, прошептал Эркель. А мне нужно что-то понимать? усмехнулся я. Вроде бы ситуация простая и ясная. Ваш бог враждовал с шами, и вы делали всё возможное, чтобы его ослабить. Пока мы воевали с захватчиками, ты со своей командой нашёл святилище врагов, притащил на поле боя чужой алтарь, подчинил наёмников, а они его разбили. Шами это почувствовал, обнаружил неподалёку меня и пришёл в реальный мир, а вы в это время удрали. Это не совсем так, возразил вампир. Мы были рядом. А почему тогда не помогли? И не ври, что хотели, но не успели. Рассказывай, как всё было на самом деле. Только говори правду, а то слушать сейчас лош, у меня нет никакого желания. Вампир молчал и слегка затянув чёрную петлю, которая впилась в его серую кожу, я заставил его говорить. Ты прав в том, что мы подстроили эту ситуацию. В этом ты не ошибся. Однако поверь, мы этого не хотели. Сизерн требовал немедленного результата, и мы не могли ослушаться. сделали то, что нам приказали, а потом сели в засаду. Никто не надеялся, что вы, люди, сможете одолеть шами. Ваша задача была в том, чтобы послужить приманкой, ослабить бога и умереть, а потом должны были появиться мы и прикончить шами. А вы бы смогли? Не сомневайся, Ройха. У нас шансов на успех было гораздо больше, чем у тебя с Ванделем, со всеми вашими воинами, чародеями и артефактами. Однако я победил. После этих слов на моих губах сама по себе заиграла лёгкая улыбка, а вампир, несмотря на удавку, дёрнулся, оскалил клыки и с неожиданной злобой прорычал: "Да, победил. А потом завладел силой и знаниями, которые тебе не принадлежат". Спокойно. Не отпускаю чёрную петлю, я ударил его кулаком в лоб и угомонил. Он перестал показывать свои зубы, а я уточнил: "Так что там насчёт силы и знаний? То, что перешло к тебе от Шами, должно принадлежать Цизорно и его последователям. Это наше наследие. Поэтому я здесь. Меня прислал к тебе патриарх Армандин Кипор. Я выжидал удобного момента, чтобы поговорить с тобой один на один. И что предлагает глава твоего клана? Отдай нам наследие Шами. Каким образом? Есть методики для передачи энергоинформационных блоков. Если ты примешь наше предложение, мы избавим тебя от них. А что взамен? Жизнь Ройха? «Бог Сизорн, и мы, как его верные последователи, не будем иметь к тебе никаких претензий. А помимо того, дадим тебе великие богатства и мощные артефакты». Я тяжело вздохнул и покачал головой. «Нет, кровосос, я вам ничего не должен. Знания Шами и малая талика божественной силы, которые достались мне, останутся со мной». А что насчёт великих богатств и мощных артефактов? Так они всё равно станут моими, когда я вас найду. Я знаю, как долго придётся вас искать, но я это сделаю, потому что не собираюсь прощать предательство и подставу. А сейчас ты ещё и обозначил, что вы угроза моей безопасности. Зря ты так ройха, вампир скривился и добавил. Ты считаешь себя непобедимым? Но у тебя есть дети, братья и сестры. Не подставляй их под удар. Не надо. Я едва не заставил черную петлю уничтожить пленника. Однако сдержался и, сохраняя спокойствие, сказал. Все верно. У меня есть родственники. И это еще одна причина. Как можно скорее отыскать ваше логово, перебить клан Тейк и разрушить очередной алтарь кровавого бога? Цезарь не простит. Шамми тоже не хотел прощать. И где он сейчас? Этот вопрос был риторическим, но Эркель на него ответил. После того, как ты уничтожил его и Постась, он заперся в своём дворце и обороняется от Цезаря и Осгарта. Ещё немного его добьют, а потом займутся тобой. Поживём и увидим. Что-то в будущем, а пока давай перейдём к более конкретным темам. Где ваш патриарх? Куда ушёл клан? Сколько у вас потайных схронов? В каком месте находится алтарь? Давным-давно я усвоил простую истину: подавляющее большинство долгоживущих разумных существ крайне трепетно относятся к своей жизни и не хотят умирать. Самопожертвование у них не в части. Хоть у вампиров, хоть у демонов, хоть у богов. Эркель не исключение и хотел жить, поэтому я был уверен, что смогу выбить из него интересующую меня информацию. Однако кровосос меня удивил. Он снова показал клыки, прорычал что-то неразборчивое и рванулся на меня, а безотказная черная петля отделила его голову от плеч и превратила ее в прах. А тело древнего вампира пару раз сильно дернулось, и буквально на глазах стало превращаться в мумию. "Да уж", протянул я, поднимаясь и позвал Южмюрига. "Ральф, сюда!" Ирбес появился через пару секунд. Умные глаза человека в звериной шкуре смотрели на меня, и пнув ногой труп вампира, я отдал приказ: "Обыщите его, всё, что найдёте, принесите мне, а потом ещё раз нужно прочесать окрестности". Вампир был один, но возможно, кто-то присматривал за ним со стороны или движется по его следам. Ир без припал к земле, он всё понял, приказ будет выполнен. Я вернулся в лагерь, переоделся и задумался о событиях, которые повлечёт за собой смерть Эркеля. Итак, вампиры клана Тейк, повинуясь своему богу, не стали отсиживаться в норе. Патриарх Кипур прислал Эркеля Он умер, и это будет истолковано как отказ герцога Ройха отдать наследие Шамме. А что потом? Учитывая, что вампиры — объект охоты и вынуждены держаться в тени, возможности клана сильно ограничены, но они должны действовать, а значит, попытаются решить свои проблемы при помощи людей, которые за деньги маму родную продадут и дочь на панель отправят. Вот только все близкие мне люди, через которых на меня могут попытаться оказать давление, имеют превосходную охрану, так что переживать не стоит. Помимо вампиров и наёмников, которых они могут прислать, у меня хватает недоброжелателей, и эта угроза на фоне других подобных ничем не выделяется. Гораздо более серьёзная опасность может исходить от самого Сизарна. Однако я это уже проходил. Если смог прикончить одного кровавого бога, то смогу уничтожить и другого. И вроде бы всё в норме. Вот только я уверен, что Сизерн не единственный, кто хотел бы стать наследником Шамми. Просто он первым обозначил свой интерес, а помимо него есть много других сверхсуществ, которых стоит опасаться. Так что возникает новый вопрос: а что такого важного и ценного могут хранить энергоинформационные блоки. Вариантов слишком много, и получить чёткий ответ нельзя. Уоркварт, ты не спешишь? В палатку вошёл Вандель. Как видишь, отозвался я. Бодрствую. У меня хорошие новости, заулыбался Чарадей. Пришёл поделиться. Делись. Завтра начнём осушать озеро. Гидрологи уже перенаправили подземные водные потоки, а инженеры нашли место, где можно подорвать берег и спустить воду. Не заметив на моём лице восторженных чувств, Вандель слегка нахмурился и спросил: "Тебе это не интересно?" Я покачал головой: "Честно говоря, не очень". Он взмахнул указательным пальцем: "Зря, Урквард. Ты только представь, как мы поднимем в воздух антигравитационную платформу, а потом прилетим на ней сразу в империю. Каково? Такого в этом мире давненько не было. Представив себе картину, как мы летим на огромной платформе через океан и приближаемся к материку Эрринга, я с ним согласился. Да, подобное вызовет фурор. А главное, это продвинет научно-технический прогресс». «Несомненно. Но ты уверен, что твои механизмы еще можно запустить? Вероятность очень высокая». «Однако гарантии нет». «Конечно». Он пожал плечами и добавил. «Я не могу сказать, насколько серьезными были разрушения». «А какова скорость антигравитационной платформы?» «Примерно 6 миль в час. То есть меньше 10 километров в час». Сразу перевел я скорость в привычные для себя стандарты. «Однако...» Черадей хотел сказать ещё что-то, но в палатку протиснувшись мимо него, проскользнул Рольф Южмерик, который оставил узел с трофеями и сразу же удалился. А это что? Вандель покосился на добычу. Посмотри, усмехнулся я и пожал плечами. Черадей развернул узел, поворошил горку предметов и снова посмотрел на меня. Вампир приходил. Да. А зачем? Пришлось ему все объяснять, и разговор свернул на тему, которая далека от осушения озера и поднятия в небо антигравитационной платформы.